Глава 12. Пространство Ксай. Ярус-3. Команда-2. Локация таун Island Нижний уровень. Чистильщик туннелей. Долго напрягать уши не пришлось. Грешник только-только успел потянуть из колчана бронебойную стрелу, а все спутники уже повернулись на звук, все громче и громче доносившийся из туннельной тьмы. Тревожный перестук, бьющий по нервам это не походило на металлический топот пожарника, но что-то схожее, тоже неприятное, все же присутствовало. Богатый жизненный опыт подсказывал, что приближается столь же многоногая тварь, и конечности у нее тоже не какие-нибудь лапки кошачьи, что-то да нельзя уродливое, чуждое, не вписывающееся в привычную действительность. Да тут и без жизненного опыта понятно, что дело пахнет большими неприятностями. По туннелю быстро и неотвратимо движется что-то огромное и вряд ли дружелюбное. Причем заявилось это нечто не просто так, по своим делам прогуливаясь по подземелью, а примчалось целенаправленно, откликнувшись на зов истребляемых пакманов. Ничего хорошего ждать не приходится. Надо отдать спрайтам должное, ни один не дернулся назад, не запаниковал. Да и смысл сейчас куда-то дергаться. За спиной сотни метров ровного туннеля без укрытий и отвлеклений. Да за этими сотнями также придется бежать по той же прямой, причем гораздо дальше. Потому что ближайший ход ведет на ту самую станцию, кишащую пакманами. Там вестив грешник, не зачищал. Судя по скорости нарастания шума, неведомая тварь окажется здесь быстрее, чем до трех сотен скороговоркой досчитаешь. Омбовый дробовик с искалеченным прикладом, малокалиберная винтовка, крохотный двухствольный пистолет и револьвер антикварного вида. Вооружены спрайты красочно, но не сказать, что хорошо. Им даже пожарника с таким арсеналом не поцарапать, а тут явно кто-то покрупнее вот-вот выскочит. Так что грешнику вся эта компания лишь помехой будет. Браво! Это что за тварь? уточнил он на всякий случай, сильно сомневаясь на внятную информацию. «Да не знаю я», — нервно ответил командир. «Иногда в больших туннелях попадаются странные следы, иногда исчезают группы, и никто не понимает, что с ними стало. Мы много чего не знаем про этих... Ладно, я тебя понял. Тогда давай так. Вы отходите назад метров на семьдесят. Там какой-то ящик железный под стеной и ниша рядом с ним». Хоть какая-то позиция будет. А я тут посмотрю, покручусь. «Да как же ты сам-то? Не дури, мы поможем». «Браво, ты сам не дури. Вы мне ничем тут не поможете, только под ногами будете путаться. Давай бегом, прикрывайте мне спину от зомби». «От каких еще зомби?» – не понял Браво. «От ходячих. Бегом, бегом, не тормозите». Грешник сильно сомневался, что какие-нибудь зомби выберут именно этот момент, чтобы появиться из-за спины. Но, с другой стороны, если тут появятся скауты или пожарные, спрайты их разве что позабавить смогут. Но Браво не желает стать трусом безоглядно бегущим, ему требуется хоть какая-нибудь причина для отхода в тыл. Так что пускай это будет гипотетическая угроза прорыва зомби. Эх почему грешнику до сих пор не подвернулся навык полноценного ночного видения? Или что стоило кукловодам не ограничивать участников столь жестко с имплантами? Улучшенное зрение у него развито от параметров, и там обещан бонус для темноты. Однако на практике в полном мраке он никак не ощущается. Требуются хотя бы мизерные источники освещения. К счастью, с ними у грешника все в порядке даже если не учитывать светляк, что болтается над головой. Кукловоды те еще жлобы, но иногда их накрывают чем-то вроде бледной тени альтруизма. В том числе дозволяют участникам недорого приобретать на стартовой площадке множество вещей, облегчающих повседневную жизнь. Разумеется, с правом выноса на ярус. Торопливо достав из хранилища пару фонарей, грешник разместил их под стенами туннеля. Затем оттуда же извлек подобранную на улице монструозную винтовку, которую так и не успел разобрать на компоненты по причине отсутствия контейнера подходящего размера. Оружие, мягко говоря, специфическое, с обычными человеческими параметрами, без дополнительных ухищрений его мало где можно использовать. Но именно здесь и сейчас подходящий момент. Главное — успеть. Стены туннеля устроены непросто. Горные породы вообще не видать, ее полностью перекрывает слой железобетона. Снаружи на нем смонтированы похожие на части клетки стальные конструкции, поверх которых местами тянутся многочисленные кабели. Вот стейк таких конструкций и упер кургузую породию на приклад. Но при этом грешник пристроил инопланетную гаубицу между правой рукой и телом, практически с ней не контактировал. Касание с боков до да палец на спусковом крючке не в счет. Удерживал на весу эдакую тяжесть при помощи несложного приспособления. На толстенном кабеле торопливо закрепил конец альпинистского шнура, протянул его под стволом, перехватил левой рукой. То есть устроил оружие подобие подвесной люльки потянул в одну сторону, дуло поднялось, ослабив натяжение, опустилось. Система наводки, разумеется, далеко не самая передовая, зато значительно снижает риск пострадать из-за сопутствующего урона. Теперь массивная дура упиралась в стену туннеля пяткой приклада, удерживаясь на весу. При таком положении всю мощь отдачи на себя принимать не придется. То есть, даже если что-то пойдет не так, скорее всего, это приведет лишь к разряду одного щита, без последующего подобия оглушения. Стрелять в таком положении так же удобно, как и суп-палочками для суши есть. А уж о точности даже мечтать не приходится. Хоть куда-нибудь. «Ну, где ты там, тварь неведомая?» «Задерживается». Один из двух фонарей хорош. Мощный, увесистый, с прочным корпусом. Таким их голову проломить можно и отчетливо высветить номер машины за сотню метров. Грешник колебался, брать его или нет, когда собирал вещи для третьего яруса. Все же штуковина не из легких, а у него даже при стакилограммовом хранилище каждый грамм учитывался. Очень уж много воды и еды хотелось запасти. Боялся снова оказаться в пустыне или столь же негостеприимном месте. Собрал поклажу первый раз, чуть ли не половину отставил в сторону. Не вписывался в лимит, а снова нагружать себя рюкзаком не хотелось. Повезло, кое-как уговорил себя не расставаться с некоторыми увесистыми вещицами. Решил, что такой прожектор может пригодиться. Именно у лучей этого фонаря вдали проявилось движение. Грешник выстрелил, даже не пытаясь разглядеть, что именно там показалось. И так понятно, что это не друг-благодетель, с дорогими подарками приближается, так зачем терять драгоценное время на выяснение того, что и без того вот-вот выяснится. Несмотря на все ухищрения, отдача впечатлила. Винтовка ухитрилась с дурной силой задергаться сразу во все стороны, не слабо стукнув в бок креп туннеля принял на себя основной удар, содрогнулась, просыпалась бетонная крошка, взвилось облачко пыли. Но сам грешник не пострадал, лишь, как и предполагал, одного счета не досчитался. Вновь, приблизительно наведя ствол на середину туннеля, прижал гулящий палец к спусковому крючку. Подтянул. Еще один щит разрядился под новый звук. Что-то с нехорошим скрежетом деформировалось в переплетении металлических конструкций. Грешник сильно сомневался, что столь основательную крепь можно всерьез повредить отдачей пусть монстрозной, но винтовки. Однако третий выстрел производил с повышенной опаской. Опаска чуть было не оправдалась. Он с трудом удержал шнур, на изгибе которого будто на подпорке покоилась винтовка. Очень уж неожиданно и сильно его рвануло, при первых двух выстрелах ничего подобного не наблюдалось. Зато на этот раз он, наконец, разглядел и саму тварь, и то, что вытворяют его пули. Тварь выглядела плохо. Не в том смысле, что сильно пострадала от неприцельного обстрела, а, скажем так, некрасиво. Чудовищно уродливая угольно-черная образина. Не повстречайся, грешник до этого, с пожарниками ищел бы, что худшего зрелища не придумаешь. Но нет, мчащийся по туннелю порождения кукловодов по омерзительности либо немного не дотягивает до похожих на многоножих гадин, либо держится на равных. Если по пожарнику с первого взгляда понятно, что его стихия – зачистка развалин уцелевших зданий, окопов с биндажами и подвалов, Здесь также без сомнений понимаю что специализация иная. Кошмарная тварь создана ради узкой задачи. Скоростного передвижения по подземным выработкам приличного сечения. Посылать такую громадину атаковать небоскреб, людей смешить. Она ведь не во всякую дверь или окно пролезть способна. Да и двигательный аппарат не очень-то подходящий. И вообще, это все равно, что... Танк в дремучий лес гнать, где самому молодому дереву за сотню лет. Причем растут они густо. Специализированное средство для зачистки и контроля самых серьезных подземных коммуникаций. Хорошо защищенное, быстрое и смертоносное создание. Однако столь огромное существо не способно караулить каждую щель. Попробуйте представить тушку кальмара, вовсю прыть несущегося внутри трубы, заполненной водой. Вот только длина у этого головоногого со средний грузовик и воды в трубе нет. Да и не труба это, а туннель метрополитена. С пожарником это кошмарное подобие кальмара роднили похожие ноги. Те самые, тонкие, с резкими многочисленными изломами и вздутиями суставов, разве что без острых металлических шипов на концах. Будто у исполинского паука позаимствовали. Только у этого монстра они росли не в два ряда по низу а в несколько ярусов по всему телу. Собственно, где у него низ, а где вверх, непонятно. Похоже, такие понятия в данном случае неприменимы. Тварь, шустро перебирая конечностями в движении, вращалась вокруг своей оси, подобно ввинчивающемуся шурупу, опираясь одновременно на пол, стены и свод. благоуродливых отростков хватало, чтобы с разных сторон поверхности использовать. Также стоит отметить неописуемый набор жвал и куцых щупалец, окружающих выпирающую круглую пасть, походившую на нераспустившийся бутон тюльпана. Многочисленные светлые точки, рассыпанные вокруг этого аппарата тотального уничтожения, возможно, являлись крохотными глазами или иными органами, предназначенными для обнаружения добычи. Картинку, как и в случае с пожарником, довершал длиннющий тонкий хвост. Он, извиваясь штопором вслед за телом, то и дело ударяло стены, высекая и скрипи снопы искр. Металлосоздатели химеры не пожалели, но в основном расположили его позади и спереди. Прикрыли башку надежными на вид пластинами, кое-где защитили отдельные точки, за которыми, наверное, скрывалось что-то жизненно важное. Если, глядя на многоножку, у башни смерти грешник видел металлического робота, уродливо приукрашенного биологическими запчастями, здесь картина обратная полне себе живое создание, местами укрепленное железяками, больше походившими на безвкусный персинг, чем на интегрированный в организм изделия чужих технологий. Видимых повреждений на тваре не видать, но это не означает, что их нет. Тут такой непростой случай, что даже изуверская винтовка скаута при попадании не всегда способна оставить заметную издали рану. Да и вероятность того, что хотя бы одна пуля попала в цель, невелика. Даже из привычного оружия стрелять, что называется на ощупь, пустой перевод патронов, а из этой гаубицы и подавно. Однако сейчас тварь видна во всей красе, а дистанция минимальная с каждым мигом сокращается. Это существенно облегчает задачу. Минус лишь в том, что у времени всего ничего осталось. Следовательно, спешить не стоит, лучше сделать все правильно и выстрелить лишь один раз с почти гарантированным поражением цели, чем торопливо добить барабан ружья, рассчитывая взять свое за счет количества. Да и как ты его добьешь торопливо, если после каждого нажатия на спуск приходится тратить несколько секунд, чтобы выставить оружие заново? В итоге грешник выстрелил всего лишь один раз, и несмотря на все старания... Результат не впечатлил. Да, пуля попала, но прошлась по краю. Дело наворотило, но ничего серьезного. Разможила кончик одного из коротких щупальцев, окружавших сомкнутую диафрагму пасти, пробороздила кожу или то, что там ее заменяло. Оторвала половину лапы и полетела дальше, где принялась метаться от стены до стены, выбивая фонтаны искр при каждом рикошете. Грешник вполне успевал выстрелить еще раз, но играть у лотерею с непредсказуемо улетающей пулей не стал. Как ни жаль, пришла пора испытать гром. Да, ему далековато до инопланетной винтовки, зато дистанция уже позволяет применить исследование. Остается выбрать выявленную умением уязвимую точку, и, глядишь, одной полудюймовой пули хватит, чтобы, если не убить, так сильно озадачить. А там как-нибудь доделает начатое. Опыт в охоте на чрезмерно крупную дичь у грешника богатый. Обязан справиться. Оставив винтовку у стены, сместился к центру туннеля, неотрывно поглядывая на приближающуюся тварь. Навык подсветил много чего интересного, однако анатомия монстра столь необычная, что не получилось сразу определить самую удобную точку. оптимальный вариант бить в пасть. Но это сработает только, когда она раскроется. Лепестки, что ее прикрывают, подсвечены, как крепчайшие объекты, способные разнести на осколки, замедлить или вовсе остановить любую пулю, даже если она выпущена из грома. Это, по сути, что-то вроде внешнего челюстного аппарата, способного крепко и жестоко захватывать добычу. Вряд ли чудовище их раскроет по просьбе намеченной жертвы так что надо выбирать что-то другое. Альтернативные варианты есть, но с ними все куда сложнее. Все уязвимые области располагаются либо по бокам, в середине туши, куда добраться проблематично, либо скрываются в недрах массивной туши. Не факт, что «Гром» со всеми его усилениями способен до них дотянуться. Да, пистолет весьма и весьма непрост, но до полноценной артиллерии ему далеко. А здесь сработать гарантированно способна лишь Анна. Расчеты размышления грешника прервались самым неожиданным образом. Лепестки, которые прикрывали самую лакомую часть туши, внезапно пришли в движение. Распахнулись резко и дружно. Тварь в один миг обзавелась украшением, похожим на уродливый распустившийся тюльпан с округлым отверстием там, где полагается находиться пестиком и тычинком. Грешник, обращаясь к хватателю, понял, что сейчас на него обрушится поток пламени. Укрыться от него здесь негде, и даже со всеми щитами запросто выстоять не получится. Ведь при таких размерах твари зал обещает быть мощнейшим. Изрядный отрезок туннеля разогреется до опасной температуры и придется быстро выскакивать из пораженной области. Чуть промежкает и запечется здесь, как цыпленок в духовке. Но грешник ошибся. Вместо залпа живого огнемета последовало нечто непредвиденное и непонятное. В глубине пасти сверкнуло, и вдоль туннеля неуловимо стремительно понеслись едва заметные мерцающие световые круги. Вначале невеликие, не больше полуметра в диаметре, они быстро расширялись, заполонив собою все свободное пространство и не оставив возможности пропустить неведомую угрозу мимо себя. Да и как тут увернуться при таких скоростях? Быстрота такая, что глаз с трудом уловил картинку. Грешник даже гром вызвать не успел, только-только обратился к хватателю, как навык твари накатился, жестоко садонув по каждой клетке тела. Щиты не сработали, или сработали как-то не так. Всю мускулатуру свело столь жесткой судорогой, что без травм волокон и связок явно не обошлось. Свет перед глазами померк, звуки схватки затихли, сменившись грохочущим церковным набатом. Кожу будто жидким гелема катила, промерзла до полной потери чувствительности, причем холод не морозил, а жег подобно пламени. Надо ли говорить, что грешник под действием чужого навыка ни гром не успел достать, ни как-нибудь иначе попытаться продолжить схватку. Полная потеря боеспособности. Счастье, что состояние беспомощности и тотальных страданий не затянулось. Максимум на секунду вышел из строя, но ну, может на две, уж точно не больше. Однако твари этого хватило. Когда грешник обнаружил себя сидящим на коленях между рельсами, монстр находился в считанных шагах. Длинная туша припала к полу туннеля, подогнув оказавшуюся снизу конечности. Цветок пасти тянулся к добыче, отверстие между лепестков жадно пульсировало, растягиваясь во всю ширь. Режим контакта с хранилищем продолжал действовать. Грешник вполне успевал выхватить из него гром и снять оружие с предохранителя. Даже целиться не придется, вот она. Сплошная уязвимая зона надвигается, торопясь, если не проглотить, так ухватить острыми лепестками, после чего раскромсать добычу. Одна, пусть даже солидная винтовочная пуля против этакой абразины. Нет, грешник не готов все поставить на единственный выстрел. Тогда на что ставить? На что, на что? Да на самый верный вариант. Даже тяжелый танк беспомощен, если атаковать его изнутри. Главное, атаковать правильно. Гром остался в хранилище, вместо него в руке материализовалась граната. Та самая, единственная, найденная по дороге к небоскребу. Увесистое изделие стал стенным, стальным или чугунным ребристым корпусом. Осколки, на которые такое разлетается при подрыве, способны разлетаться далеко, сохраняя при этом убойную мощь. Поэтому бросать опасные штуковины следует с осторожностью, иначе рискуешь сам пострадать. До конца разогнуть усики чеки времени не оставалось. Спасибо конструкции запала и личной силе с параметрами, дури в руках хватило выдернуть ее без этого. Хлопнул ударник, зашипел запал. Крепко зажал гранату в правой ладони, грешник вытянул руку, рыбкой прыгнул навстречу монстру и активировал прорыв, назначив точкой назначения едва просматриваемые глубины исполинской глотки.